Мистер Боффин в задумчивости приложил правую руку к губам и оглядел комнату. Затем пробежал глазами ряд книг на полу, словно в них заключалось нечто весьма интересное и относившееся к чайнику. Мистер Век и мистер Венус в недоумении переглянулись, причем мистер Век, надев очки, вытаращил глаза поверх очков и постукал себя по носу. призывая таким образом мистер Венуса глядеть в оба чайник да да чайник чайник э -э -э ну э вы готовы я к вашим услугам сэр мистер Венус не желаете ли вы мне помочь садитесь рядом со мной так будет удобнее снимать нагар со свечей Не успел он договорить до конца, как Венус уже принял это приглашение, и Сайлас толкнул его деревянной ногой для того, чтобы тот обратил внимание на мистера Бофина, который стоял, задумавшись, перед огнем между двумя ларями. Сэр, а? Не хотите ли вы, сэр? чтобы я начал с какого-нибудь животного из горника. Нет, Вег, не хочу. Лучше взгляните на это. И с этими словами он достал из кармана маленький Томик и бережно вручил литературному человеку. Как это, по-вашему, называется, Вег? Это, сэр. Да, это Меривизор Жизнеописание, скряк и анекдоты из их жизни Мистер Венус, не окажете ли вы услугу? Да Придвиньте свечи немножко поближе, сэр Это было сказано для того, чтобы лишний раз переглянуться с Венусом Кто там у вас есть? вам не трудно будет разобраться? Нет, сэр Я бы сказал, что все они соответствуют оглавлению их книге имеются. Большой выбор, сэр. О, я вижу тут и Джон Аверс, сэр, и Джон Литл, сэр, и Дик Джарел, и, и Джон Элс, и преподобный мистер Джонс из Блуберри. Ой, стервяк, не гоплицы, Данил Дансер. Э -э -э, читайте про Дансеровек. Еще раз приглянувшись с приятелем, Сайлас отыскал нужную страницу. Так. так. Э -э, страница 109, мистер Боффин. Глава восьмая. Содержание главы... Происхождение и состояние Одежда и наружность Мисс Танцер и ее женственное очарование Особняк Скряги Найденное сокровище, история пирожков с бараниной Скряга и его представление о смерти скупца, Гриффит и его хозяин Что можно сделать на один пенни? Замена огня. Выгода иметь табакерку. Скрягу умирает без рубашки. Клад в навозной куче. А? Э, э, что такое? Клад, сэр. В навозной куче. А... Мистер Венус, не будете ли вы так любезны снять нагар? Снять нагар? «Да, среди мусора. Мистер Боффин придвинул себе кресло поближе к камину между ларями, сел и сказал с лукавым видом, потирая руки. «Ну-ка, почитайте нам про Дансера!»